Оставшись один, Фракит стал прохаживаться перед своей палаткой. Самые мрачные и печальные мысли осаждали его душу, и шаги его то замедлялись, то становились быстрыми и живыми. Спустя некоторое время он позвал к себе Криса, Граника и Акномао. Он рассказал им о прибытии консула Теренция Ворона Лукула в лагерь и сообщил им ту часть его предложения, которая не касалась его тайной любви к Валерии. Громко похвалили три вождя благородное поведение Спартака. Их тронуло его великодушное самоотвержение, и они ушли от него еще более проникнутые любовью и восторженным почтением к своему доблестному другу и верховному вождю. Спартак вошел в свою палатку с наступлением ночи. Перекинувшись несколькими словами с мирдзой, которая при виде его задумчивого и хмурого лица старалась нежными ласками рассеять его тревожные мысли, он удалился в то отделение великолепной палатки, устроенной ему солдатами, где находилась его ложа из свежей соломы, покрытая овечьими шкурами. Спартак снял с себя кольчугу и оружие, которое всегда носил днем, и бросился на свое походное ложе. Но долго не мог он заснуть, беспокойно ворочался, дрожа и вздыхая, и забылся сном только поздно ночью, забыв потушить гриненую лампу, в которой еще тлел фитиль. Сон его продолжался уже около двух часов, и во сне он сжимал медальон, данный ему Валерии, который он никогда не снимал с шеи, как вдруг его разбудил долгий и страстный поцелуй в губы. Он проснулся, быстро приподнялся на своем ложе и вскричал — «Кто здесь? Кто?» В то же время он отвернулся в сторону, откуда слышалось тяжелое дыхание той, которая его поцеловала. И вот он увидел на коленях у своего ложа Эфтибиды. По всей красе своей, с открытой белоснежной грудью, с разметавшимися по плечам золотистыми пышными косами, она сжимала, словно на молитве, свои крошечные ручки и шептала «Жалься, жалься, Спартак, я умираю от любви!» в «Эфтибеде!» — воскликнул пораженный полководец гладиаторов, еще сильнее сжимая в руках заветный медальон. «Ты? Ты здесь? Зачем ты здесь?» «Уже столько ночей!» — заговорила взволнованным и полуздавленным голосом молодая девушка, дрожа всем телом. «Уже столько ночей я прячусь вон в том уголке!» И она указала на него рукою, ожидая, пока ты не заснешь. «А тогда я становлюсь на колени у твоего ложа!» Я гляжу, не могу наглядеться на твой чудесно-прекрасный лик. Я плачу безмолвными слезами, обожая тебя. Да, я обожаю тебя, Спартак, как обожают богов, и даже более, более, чем обожают богов. Вот уже пять лет, 5 долгих лет, 5 бесконечных лет, как я люблю тебя. Люблю безнадежно, как безумное, как бешеное». Презренная тобою, напрасно старалась я изгнать твой образ из своего сердца. Он запечатлен там огненными буквами, и напрасно искала я забвения в наслаждениях, в опьянении, в разгуле перов и оргий. Всемогущая страсть поглотила меня всю. Напрасно искала я душевного покоя, покинув места, где встретилась с тобой. В Греции ты стоял передо мною, как в Риме». Ни вид родной земли, ни воспоминания о днях невинной юности, ни звуки родной речи, ничто, ничто не заглушило мучений сердца. «Я люблю тебя, я люблю тебя, мой ненаглядный Спартак, никакими словами я не могу, не умею сказать тебе, как сильно я тебя люблю». Так велика сила моей любви к тебе, что она привела к твоим ногам женщину, перед которую преклонялись величайшие мужи Рима. Жалься, жалься надо мною, не отталкивай меня, молю тебя. Твои презрительные слова, повторенные слова, могут сделать меня способную на всё, на всё, даже на самые ужасные и гнусные преступления». Так молила влюбленная девушка голосом полным волнения, тоски, схватив руку Спартака, которую покрывала пламенными поцелуями. Во время этого взрыва слов и страсти, хотя и не целомудренной но пылкой, Спартаку несколько раз бросалась горячая кровь в лицо, затем он вдруг бледнел, как полотно, а по жилам его разливался огненный трепет. Все крепче сжимал он в руках медальон с волосами Валерии и Постумии, В этом талисмане он мог найти силу устоять против очарования красавицы-гречанки. Итак, сделав над собой усилие, он нежно освободил свою руку из крепких и цепких ручек Ифтибеда. Ласковым голосом, который он старался сделать спокойным, с почти отеческим добродушием Спартак сказал «Тише, успокойся, глупенькая, я люблю другую женщину». чудную женщину, которая сделала меня отцом. А ты знаешь, Спартак верен своему слову. Как он посвятил свою душу делу угнетенных, будет жить для этого дела и умрет за него, так не станет любить иной женщины, кроме той. Выкини же из твоего разгоряченного воображения всякую мысль обо мне. Перестань выказывать мне ласки, которых я не разделяю, и говорить мне любви, которой я не чувствую к тебе». «А, а Клянусь божественными Ириниями!» — вскричала глухим голосом Эфтибеда, заскрежетав зубами, когда при последних словах Спартак тихонько отстранил ее от себя. «Валерия! Это ненавистная, проклятая Валерия! Вот кто отнимает тебя от моих ласк, от моих поцелуев!» «Женщина!» — воскликнул презрительным голосом Спартак. Лицо его приняло в суровый, угрожающий вид. Эфтибеда замолчала. кусая до крови свои белые руки. Вождь гладиаторов, сдерживая свой гнев, прибавил после минутного молчания более спокойным, но столь же суровым голосом. «Уходи из моей палатки, и пусть твоя нога никогда более не будет здесь. Завтра ты отправишься к офицерам, которые принадлежат к штабу Акномао. Ты более не принадлежишь к штату лиц, находящихся при мне». «Кортизанка...» Опустив низко голову и стараясь заглушить рыдание, колыхавшее ее грудь, медленно вышла из палатки. А Спартак, открыв медальон, поднес его к губам и покрыл поцелуями лежавшие там волосы.